Глава 23. Теперь Верхов был твердо убежден, что взрыв в воздухоплавательном парке не связан с утечкой светильного газа и попаданием в него открытого огня. В толпе перед храмом светильного газа не было. Тем не менее, взрыв у храма в точности соответствовал погубившему полет генерала Вановского. Значит, в толпе орудовали те же террористы, что и в парке. На этот раз их мишенью стал банкир Магнус. Где? Где та ниточка, что связывает отца Ануфрия, беспутного купеческого сына и одного из владельцев банка Вавельберга? Где тот человек, который имел причину для их убийства? Бедная верховская голова — Трещало по швам. Положение усугублялось тем, что из-за выявленных неугомонным Терновым новых данных о господине Оттоне следователь лишился еще двух опытных помощников. Один агент отправился на квартиру служащего банка, другой по следу таинственного багажа. Сам же Тернов по указанию Верхова выехал в гостиницу «Гигиена», чтобы разобраться, наконец, с деятельностью грека Ханополоса. Известие о новом взрыве поразило Верхова как гром среди ясного неба. На месте происшествия суетились полиция, жандармы, криминалисты, фотографы, врачи. Верхов моментально включился в первичное дознание. Переписав свидетелей, Полиция разрешила придать тело Степана Студенцова земле, и, поредевшая похоронная процессия, поспешно покинула храмовую площадь и устремилась на кладбище. На месте происшествия Верхов застал и честную компанию, знакомую ему по событиям в воздухоплавательном парке. Потрясенная, бледная, Мария Николаевна Муромцева опиралась на руку коммерсанта Ханополоса. Опытный взгляд сыщика сразу отметил, что грек не в своей тарелке. Он проявлял признаки беспокойства, озирался и нетерпеливо переступал ногами, как скаковая лошадь в ожидании стартового выстрела. Рядом топтался удрученный, потерявший свой лост велогонщик Родоский. шептал молитвы и крестился Платон Глинский. В подавленных, опечаленных собутыльников пытался вселить бодрость инженер господин Фрактенберг. Самым толковым образом отвечал на вопросы и показывал путь, которым бежал нищий коляски коляске рыжего Магнуса. Искать какие-либо следы в этой толпе, Да в сухое время года не имело смысла. Остатки адской машинки сгорели безвозвратно, а о дактилоскопических отпечатках речи не шло. Карл Иванович обратился с просьбой к Мури и окружавшим ее мужчинам проследовать для дачи свидетельских показаний на Литейной в здании окружного суда. Молодые люди охотно откликнулись на просьбу сыщика. Вскоре они уже топтались в просторном светлом коридоре, дожидаясь вызова в верховскую камеру. Ханополус по-прежнему вел себя неспокойно. Беспрестанно вскакивал, воздевал руки к потолку, повторял, что он не имеет никакого отношения к взрыву, Он плюхнулся на скамью рядом с Марией Николаевной, осыпал ее комплиментами и допытывался, где и когда они встретятся в более подходящей обстановке. Мура уступила его домогательством и сказала, что собирается вечером в цирк. Грек пообещал, что будет ждать ее у входа с билетами. На скамье у противоположной стены коридора В полголоса переговаривались Петя Родоский, Платон Глинский и Михаил Фрахтенберг. Часто звучало имя Оттона. Всех занимало его отсутствие в храме на отпевании. Когда дверь в заветный кабинет приотворилась и в проем высунулась физиономия письмоводителя, коммерсант, невзирая на недовольство служителя закона, резво кинулся в кабинет. — Господин следователь! — Ханополос подбежал к начальственному столу. — Я ни при чем. У меня дело стоит. Могут уплыть значительные деньги. Поймите душу коммерсанта! — Сядьте! — Сядьте, господин Ханополос! — осадил Верхов. — Как вы оказались на месте преступления? — Нет, нет и нет! — не успокаивался не желавший садиться грек. — Я ехал... Не на место преступления, нет. Я ехал на отпевание покойника. Но вы же не были знакомы с покойным студенцовым. Откуда вы вообще узнали о похоронах? Из газет? Кроме того, я был на велодроме, познакомился с господами Родосским, Глинским, Оттоном Фрахтенбергом. С какой целью вы с ними знакомились? У меня общительный нрав. А затем вместе с ними отправились в аквариум. Грек оторопел, отпрянул. В выпуклых оливковых глазах появился страх. — Так вы за мной следите? За мной? Жертвой бандитского нападения? А тех, кто меня ограбил и едва не удушил, нашли ли вы их? — Всему свое время, господин Ханополос, — с неприязнью ответил Верхов. — Полиция сама знает, когда и кого ловить, а ваше пристрастие к обществу молодых лоботрясов, которые второй раз оказались в подозрительной близости от гнусного преступления, кажется, мне имеет какую-то тайную подкладку. Грек вздохнул, опустился на стул. «Только между нами, господин следователь!» Он оглянулся на закрытую дверь. «Эти господа мне не нужны. Правду сказать, я лелеял надежду, что встречу где-нибудь Марию Николаевну Муромцеву. Она говорила, что знакома с Радоским. «Так-так», — побарабанил Верхов пальцами, — и повернулся к письмоводителю. Последнее не для протокола. Затем он вновь изучающе уставился на грека. Какие отношения связывают вас с господином Магнусом? Меня? Абсолютно никакие. До сегодняшнего дня не знал о его существовании. Мой отец и я «По его поручениям работаем с банком Мендельсона, а о Магнусе и слыхом не слыхивал».